Когда Ллойд вернулся с Кавой, бедный белый человек был уже на немецком корабле, так что пришлось переправить туда же и лойда с его подарками. К удивлению присутствовавших белых, лойд поцеловал старика. Через несколько минут Ллойду намекнули, что ему лучше удалиться. Прощаясь, вожди обступили его и наперебой старались пожать ему руку. Благодарность их намного превышала значение оказанной услуги. Но несчастные должно быть чувств туют себя очень заброшенными, так как ни одна душа к ним не подходит, тем более они радовались дружескому лицу Льюис виделся с Кьюсек Смитом и поговорил с ним насчет охоты за головами. По-моему, нет сомнения в том, что Лаупепа хотел бы отказаться от голов, которые ему доставляли, но не решился на это без поддержки Мэйбана. Сдается, что именно по этой причине Мэйбан старается не показываться на глаза. Он не рискнул советовать королю не принимать головы и страха перед воинами, которые принесли их. Женщине нелегко поверить в трусы с мужчиной. Но я хорошо помню, как Мейбан проговорился на обеде у Хагарда. Он заявил тогда, что никто никогда не сделает чего-либо для блага Родины или для ближних, если это не на руку ему самому. Что ж, хитрые бегающие глазки Мейбана тоже выдают его. Я ему симпатизировала прежде, потому что он земляк Льюиса» закончив работу в доме двое наших слуг пошли к талола и потом из самаанской хижины часами доносилась горячая молитва они совершенно уверены в том что английский капитан бросил на произвол судьбы мать и брата талола и теперь те лежат мертвые и обезглавленные хуже всего то что они вероятно правы «У меня не хватило духу сказать Талола о предательстве капитана и о горящих домах, которые он оставил за своей спиной, не имея никакого ручательства, что обезоруженные пленники находятся в безопасности, кроме уверений Блэклока». Льюис спросил у Блэклока, что тот предпринял насчет посылки губернатора. «О, я говорил об этом с королем!» «Как же зовут этого вождя, на которого можно положиться в таком деле?» «Понятия не имею», — ответил Блэклок и затем по собственному почину сообщил, что он охотно вздернул бы Матаафу на кокосовую пальму и, описав свой визит к поверженному неприятелю, рассказал об оскорблениях, которые нанес старику, когда тот поднялся на корабль. «Итак, мы имеем два образчика – английской чести и американского рыцарства. Но американец, слава богу, всего только плут, уроженец английских колоний, да еще несущий на себе все признаки еврейского происхождения. Сьюилл был просто напыщенным мальчишкой, но он не совершил бы ничего подобного. «Подумаешь, подожгли дома», – сказал Блэклок. «Разве это дома? Просто туземные хижины». Я знаю, что такое туземная хижина, потому что построила три таких и почувствовала бы серьезный урон, если бы хоть одна из них сгорела. Все равно, как если бы королева сказала о сожжении дома Блэклока, ведь это был не дворец, а всего-навсего деревянный дом, купленный с аукциона. Любопытно видеть, как Фенни в этот момент полна всяческих предубеждений, но во время описываемых событий она плохо владела собой. Насколько можно судить из всего слышанного и прочитанного, она была куда меньше подвержена предрассудкам, чем большинство современников. Льюис сам, как мы видели, мог проявлять столь проанглийские чувства, что производил впечатление антиамериканца. Впрочем, один корреспондент как-то спросил Льюиса, не антисемит ли он? Ответ был энергичным, обезоруживающим и, как следовало ожидать, отрицательным. 20 июля Сегодня с позаранку Талола и все остальные принялись за приготовление местных кушаний для пленников. В 11 Лойт и Пелема отправились в путь с грузом на четверых. Плоды тара, испеченные в земляной печи, крупные и самого лучшего сорта. Сотня по лесам, молодые кокосовые орехи и бананы. Они до сих пор не вернулись. Вчера в 12 ночи прибыл почтовый пароход. Мистер Харрис, который был на борту, сошел на берег и разбудил бедного Хагарда, чтобы тот принял присланную Льюису сумку с дичью и сельдереем. Рисунки Беллы отправлены. Пусть они порадуют сердца правительственных чиновников, всех этих трусов. Вчера Льюис получил записку от миссис Кьюсик Смит, где она сообщает, что внесла его имя в список лиц, жертвующих по 5 долларов в пользу раненых». Мне бы хотелось написать небольшой рассказ, чтобы иметь немного собственных денег. Вернулся лойд Он видел капитана, тот явно недоволен поведением Блэклока, допустившего сожжение домов. лойд повидал вождей на английском корабле. Ему сказали, что посещать их, разумеется, разрешено. Они ведь не преступники, а военно -пленные. Говорят, что капитан вновь и вновь уверял Матаафу и всегда в одинаковых выражениях, что пока тот на борту корабля, жизнь его в безопасности. В конце концов, Матаафа кажется, понял, после чего все вожди повеселели и почувствовали себя свободнее. Издалека с немецкого корабля донесся громкий крик. лойд определил его как возгласы за кавой, нашей кавой. Капитан хочет послать какого-нибудь ответственного белого на Манона и спросил, почему бы Ллойду не взяться за это. Но лойд ответил, что сочувствует матаафи Затем Лойд отправился на немецкий корабль, чтобы раздать провизию там, но ему вежливо сообщили, что беседовать с пленниками никому не разрешается. На обед к нам пожаловали двое офицеров. Оба приятные люди из хорошего теста. Один заикается, что как-то еще более к нему располагает. Та Лола, который по-прежнему совсем болен, с ног сбился, готовит для них обед, и все удалось на славу. Я сказала нашим работникам, что они могут после обеда прийти поговорить с офицерами. Едва подали кофе, как я увидела через открытую дверь зала, что рубашки натягиваются на коричневые плечи. Затем все они вошли гуськом во главе с Талола. Довольно представительный отряд. Талоло произнес небольшую приветственную речь, и оба офицера, которые не были подготовлены к выступлениям, они еще не настолько владеют самоанским, были весьма смущены. Один не знал, что сказать, другой хотел высказать массу, но не мог, потому что заикался. 21 июля Матаафа просил к себе Генри в качестве переводчика. По-моему, Генри должен пойти, хотя переводчик он плохой. Иначе боюсь, что Матаафе навяжут какого-нибудь лживого полукровку. Но остальные со мной не согласились, так что говорить больше не о чем. лойд отправился к к Смиту заявить протест против охоты за головами. «Не знаю почему, но это напомнило мне о первой встрече Льюиса с офицерами военного корабля. Один из тех, что обедали у нас, были в Тиволе, где он, по-видимому, поджидал кого-то с большим нетерпением. Когда Льюис на минуту остановился у дверей, человек спросил его с надеждой в голосе, «Вы мистер Смит?» «Какого черта вы принимаете меня за Смита?» ответил Льюис с такой яростью, что незнакомец тотчас ретировался». Лойд вернулся с известием, что в городе уже висят объявления за подписью трех консулов, предписывающие солдатам разойтись по домам. В последний свой приезд туда Льюис спросил Блэклока, неправильнее ли будет разоружать людей по мере их появления в городе. «Да, конечно», — ответил тот, — «но боюсь, что мы этого не осилим». «Довольно странно слышать, когда так говорят о собственной армии. Мне кажется, Франкенштейна все больше и больше пугает созданное им чудовище». Помимо всего было чистым безумием вложить огнестрельное оружие в руки трех тысяч нецивилизованных людей, которые и без того почти не поддаются контролю. Попытка к разоружению была бы возможна, если бы прибыл Адамс, американский военный корабль, но только при этом условии. Ведь ни одно унесенное ружье и ни один патрон никогда не вернутся обратно. Льюис сам на себя не похож. Мне кажется, инфлюенция причинила ему больше вреда, чем мы предполагали. Говорят, что иной раз люди целый год не могут оправиться от ее последствий. Мисси Пола уже рассорился со своей невестой. Он сильно простужен, так же, как Талола и старик. Я заставила всех троих принять порошки Дэвиса».